С Володей мы расстались где-то минут через 10, и я отправилась в гостиницу пешком. Во-первых, потому что на ходу лучше думается, а во-вторых, потому что не хотела облегчать жизнь представленному ко мне парню. Ехать по центральным улицам малой скоростью занятие не из лёгких. Пусть немного помучается. Севу Креста, как возможного шантажиста, можно смело вычеркнуть. моего мужа, он не шантажировал, а попросту убил, чтоб другим не повадно было. Значит, вышел на Володю кто-то тремя рангами ниже и не брезгающий малой таликой денег. Хотя талика не такая уж и малая. Оставим пока шантажистов. Вряд ли это поможет отыскать Ваньку. А вот Сева Крест, личность явно перспективная. Кто-то решил, что при этом имени у дружка моего мужа возникнут правильные ассоциации. Володька хитрит. Кое-что о том, как Димка загробастил кучу денег, он безусловно знает. Допустим, Сева Крест отдал приказ разделаться с вором. При этом в живых случайно осталась я, и случайно или нет, мой сын. Скорее случайно Поводы оставлять его в живых я по-прежнему не видела. Где был Ванька, когда я металась после взрыва по пепелищу? Не складывается. Будем считать, что Ванька находится у людей Севы Креста, а Толстяк или Свин, как его уже дважды назвали соратники. Кстати, прозвище подходит ему необыкновенно. В самом деле, Свин. Так вот, Толстяк, скорее всего, работает на этого самого Креста. Он должен знать, где мой сын. Но просто так к нему не пойдёшь и не спросишь. Значит, надо его вынудить отвечать на вопросы. Для этого все средства хороши. Стоит поднять всю муть, осевшую за 2 года, тогда непременно всплывёт что-то опасное для них, и они начнут суетиться. А мне нужно запастись терпением и ждать, делая при этом вид, что я ищу их деньги. Сразу подходить к гостинице я не стала. Для начала сделала основательный круг и огляделась. Кое-что мне не понравилось. Бритое верзило у дверей в вестибюле, который увлечённо читал газету, и джип "Чероки" чёрного цвета прямо напротив дверей. Оторвавшись от чтения, парень в вестибюле несколько раз посмотрел на джип и даже подал какие-то знаки. Посидев немного на скамейке неподалёку от гостиницы, я решила, что ребята, скорее всего, явились по мою душу, и торопиться на встречу с ними не стоит. Интересно, есть ли у гостиницы ещё один вход и дежурит ли возле него такой же здоровячок? На первый вопрос можно было уверенно ответить да, а вот второй Вдруг мне повезло, и ребята считают меня дурой, которая ни о каком ином входе, кроме центрального, ни в жизни не подумает. А может, они сами не очень умные? По крайней мере, в прошлую нашу встречу особо сообразительными они себя не показали. Придётся проверить, вздохнула я. Вновь обошла гостиницу по кругу и смогла насчитать ещё четыре двери. Одна мне особенно понравилась. Почти вплотную к ней росли две голубые ели, и никаких мордастых парней возле них не наблюдалось. Я пялила глаза на вожделенную дверь минут 5. Потом решительно шагнула к голубым елям и, больше не раздумывая, ухватилась за ручку двери. За дверью был длинный коридор, и что особенно приятно, совершенно пустой. Я ходка затрусила вперёд и оказалась возле лестницы, поднялась на 5 ступеней, И встала перед выбором. Можно пойти налево, а можно направо. Два абсолютно одинаковых коридора разбегались в разные стороны. Я пошла направо и вскоре смогла сориентироваться. Приоткрыв одну из дверей, я увидела часть холла и сообразила, что нахожусь буквально в нескольких метрах от возделенной камеры хранения. Мне очень хотелось иметь на руках что-нибудь посерьёзнее горячего желания победить в предстоящей войне. Я преодолела эти несколько метров и смогла достать свою сумку, а потом тем же ходом покинула гостиницу, никого по дороге не встретив. Торопливо удалившись на почтИТЕЛЬНОЕ расстояние, бросила прощальный взгляд на джип и на силуэт томящегося от безделья парня в окне. По коридорам за мной никто не бегал. Значит, утренний следопыт либо проводил меня до гостиницы и успокоился, либо дожидался меня возле голубых елей и сейчас вновь собирался сесть мне на хвост. Это стоило проверить. Я запрыгнула в троллейбус, проехала до бассейна и спустилась к старым домам. Улочки здесь узкие, малолюдные, а дворы проходные. Я вышла к старому кладбищу и немного посидела в зарослях крапивы, высунув кончик носа из-за ограды. Ничего подозрительного. Успокоившись на сей счёт, я выбралась из крапивы и через 5 минут покинула кладбище. Требовалось в самое ближайшее время найти себе пристанище, о котором никому не будет известно, а затем ещё раз нанести визит Толстику. Пристанище обнаружилось неожиданно легко. Я шла от кладбища к автобусной остановке по улице, застроенной старенькими одноэтажными домиками, о всяких там удобствах Здесь утроду не слышали. Зато покосившихся заборов, развалюх сараев и бродячих собак было в избытке. Перед одним из таких заборов на скамейке сидела здоровенная баба неопределённого возраста и грызла семечки. Может, поза её была чересчур изысканна, может, во взгляде, обращённом ко мне, возник живой интерес, но я, повинуясь безотчётному порыву, шагнула к ней, расплылась в улыбке и спросила: Не скажете, кто здесь может сдать комнату на месяц или на два? Заплачу вперёд. Тебе? Вытерев рот кулаком, поинтересовалась она. Мне? Я сдам. Иди, глянь на хоромы. Вдруг не подойдёт. Подойдёт, заверила я. У меня работа хлопотная, весь день на ногах. Буду только приходить ночевать. Если с хахалем, то двойная цена за ночь. Днём подождём. по 2 рубля с рыло. Ты не обеднеешь. А мне тоже жить надо. А если рыл не будет, всё равно по 2 рубля? Чего это им не быть? возмутилась хозяйка. Девка ты красивая и здоровьем вроде Бог не обидел. Но если не будет, плати как квартирантка. Хотя такие, как ты, в лачугах не живут. Им удобство подавай. Очень мне улица ваша понравилась, развеселилась я. И к работе близко. Здесь близко только кладбище, хмыкнула хозяйка. Идём, покажу, что к чему. Осмотр занял минут 10. Я заплатила за месяц вперёд и удалилась, пообещав прийти ночевать и захватить с собой бутылку обмыть новоселья. Так как вещей я не оставила, хозяйка к перспективе увидеть бутылку отнеслась с сомнением. но деньги своё дело сделали, и на прощание она улыбнулась вполне дружески. Теперь можно было навестить Толстика. И я уже знакомым маршрутом отправилась на улицу Кирова, где находился его роскошный дом. Не доходя двух кварталов, позвонила из автомата. Трубку сняли сразу, и Толстяк бросил недовольно: "Да". Голос звучал сипло. Точно на шею свину кто-то накинул удавку. А может, это и не он вовсе? Поди разберись. Беседовать с ним я не захотела и быстро повесила трубку. Он это или нет, но в квартире кто-то был, значит, придётся подождать. Я устроилась во дворе ближе к противоположному дому и стала наблюдать за нужным мне подъездом. Минут через 40 подкатил белоснежный Мерседес. и из него с трудом выбрался Старосельцев. Однако по ступенькам поднялся с большой прытью и вскоре исчез в подъезде. «Вот чёрт!» — выругалась я, совсем не того ожидая от моего толстого дружка. Злилась я зря. Ровно через пятнадцать минут он вновь возник в поле моего зрения. На этот раз не один, а вместе с чокнутым коротышкой. Должно быть, к телефону я беседовала с ним — Хотя раньше он не хрипел, а пищал. Может, приболел? Коротышка сел за руль трёхсотого белоснежного красавца. Свин устроился на заднем сиденье. А ещё через минуту машина скрылась за углом. Вопрос, надолго ли? Что, если толстяк так и будет шнырять туда-сюда? Да. Выражение их физиономии мне показалось озабоченным, и что-то подсказывало, что в этом есть и моя вина. Очень вероятно, их взволновало мое исчезновение. Значит, вернуться они не скоро. Я решила выждать минут двадцать и попытать счастье. Во дворе вдруг сделалось почти темно, хотя до захода солнца было еще далеко. Я не могу. Углубившись в свои мысли, я не сразу заметила, что надвигается гроза. Заморосило, подул ветер, а в небе уже несколько раз полыхнула молния. Я огляделась в поисках убежища, только подъезд соседнего дома, откуда я не смогу вести наблюдение. Придётся мокнуть под дождём. А мы не сахарные, заявила я, устремив взгляд в небо. В ответ громыхнуло и пошёл настоящий ливень. Чертыхаясь, я бросилась к подъезду свина. "Должно мне наконец повести", напутствовала я себя, нажимая кнопку звонка. Мне действительно повезло. В дверях я увидела уже знакомого мне парня. Он открыл двери и укоризненно произнёс: "Это опять вы? Только не говори, что этой свиньи нет дома. Я звонила". Он только что уехал, вздохнул парень. Врёшь. Он просто прячется от меня. Знает, что я ему глаза выцарапаю, подонок. Думает, если он на Мерседесе катается, ему всё позволено? Пропусти меня. Он дома. Я должна с ним поговорить. Леонида Сергеевича нет. Честное слово. Уехал. Не стал бы я врать. Зачем? Парень разглядывал меня с большой охотой. А голос его звучал значительно мягче. Иногда очень полезно хорошо выглядеть. Зря мама говорила: "Не родись красивой. Хлопот много, а счастья сколько Бог пошлёт". Вот ведь пригодилось. Мы стояли друг против друга и таращили глаза: я с гневом, он с томлением. "Зайдите в подъезд", сказал наконец парень. "Ливень, надо же. А с утра солнце было. Вот ведь погода". Я шмыгнула в подъезд, зябко поёживаясь, и глядя парню в глаза, спросила с мольбой: "Он здесь?" Тот всплеснул руками и даже обиделся. "Я могу сказать, что вошла с кем-то из жильцов, неприятностей у тебя не будет. Очень я кого-то боюсь. Да и работа это так. Я в институте учусь. Жить на что-то надо, вот и дежурю по вечерам. Ясно. Не знаешь, когда этот гад появится?" «Нет, конечно. Кто мне докладывать будет?» Он посмотрел на меня и добавил. «У меня здесь комната. Идёмте, я вас чаем напою». «Хорошо бы!» — с намёком на подхалимаш ответила я. Он запер дверь подъезда, и мы прошли в комнату. Обстановка напоминала спартанскую, а комната — колодец с узким окошком. Но чайник был, нашлись и чашки. Пока парень возился с заваркой, Я дрыгала ногой и хмурилась. Как тебя звать? проворчала я. Артём, а тебя? А вас? Света. Можешь говорить ты, мы почти ровесники. Да, я просто по привычке. А с этим у тебя чего? Любовь или как? Я вытряฉила глаза и вроде бы собралась задохнуться от возмущения. Какая к чёрту любовь? Он мне должен 1000 баксов, урод проклятый. Обманул, что ли? Обманул, немного успокоившись, фыркнула я. О нём вообще-то неплохо отзываются. Я имею в виду, что он хороший адвокат. Я сам на юрфаке учусь. Ну и говорил с ним, практику летом проходить надо, а сейчас с этим трудно. Везде блажь да деньги. А у меня мама медсестра, а батя инженер. Одно слово тоска. Ну и что? Помог он тебе? поинтересовалась я. Как же. Лекцию прочитал, мол, хочешь жить локотками работай. Может, я чего не понимаю? Ну локотками мне не очень нравится. Вот этот гад поработал локотками и нагрел меня на 1000 баксов. Обещал сестру в институт устроить ещё в прошлом году, до сих пор устраивает. Если честно, мужик он гнилой, согласился со мной Артём. К этому моменту мы уже выпили по чашке чаю. Живёт больно круто. И дружки у него. В общем, всякое говорят. Мне лишь бы деньги вернул. Вся в долгах, а толку. Убила бы мерзавца. Ты поосторожнее. Тут народ всякий ходит, словечками бросаются, чего только не услышишь. И что? Нахмурилась я. Говори, если начал. Вроде он с местными братишками на короткой ноге. Как бы вместо тысячи и всего не лишиться. Я глубоко задумалась, нахмурилась и совсем забыла про чай. Похоже на то. Уж больно наглый, заявила я через некоторое время. А с кем конкретно? Не слышал? Нет. Видел пару раз, как к дому мухач подъезжал, но в дом не входил, врать не буду. А кто такой мухач? В городе живёшь и не слышала? Я в детском саду работаю. У нас там всё больше о зарплате говорят. Мухач, приятель Сева Креста. О нём ты слышать должна, или ты газет не читаешь, телек не смотришь и вообще живёшь не здесь. А как его по-настоящему зовут? Это я зря спросила. Артём насторожился и даже посмотрел на меня с подозрением, сообразив, должно быть, что наболтал лишнего. Откуда мне знать, я что с ним водку пью? проворчал он и посмотрел на чай с сожалением. А вот я о нём вспомнила и принялась торопливо пить, испугавшись, как бы хозяин чего доброго меня не выгнал. Ты не злись, сказала я примирительно. Я от всех этих дел очень далека, говорила уже. В детском саду работаю. Но может, кто из знакомых знает этих типов и поможет получить назад баксы? Для меня тысячи зелёных сумасшедшие деньги. Само собой, кивнул Артём, подумал и добавил. Мухача зовут Андрей, фамилия Мохов. Он, между прочим, в трёх шагах отсюда живёт, дом рядом с воинторгом. Лёню я несколько раз видела, с противным коротышкой. Худой, ростом с меня, а глаза, в общем, на психа здорового похож. При нём у меня конечности немеют. Не встречал Я когда встречала его с Лёней, только Диву давалось. Не уж-то, думаю, тоже адвокат. Видел я его, кивнул Артём, посмотрел в окно и добавил. И сейчас вижу. Вон, из мэрса выходит вместе со Сторосельцевым. Я тоже в окно выглянула, однако аккуратно, чтобы меня с улицы не могли засечь. Что-то мне с ним расхотелось встречаться. Сказала я не очень уверенно. Они сюда зайдут? Нет, зачем? Удивился Артем. К лифту потопают. А видеться тебе с ним и вправду ни к чему. Морда у Лени злая. Видно, жизнь сегодня не радует. От разговоров вряд ли толк выйдет. Да и мне попадет. Дверь подъезда хлопнула, послышались шаги. Потом лифт заработал. А до нас долетел обрывок фразы. Надо это немедленно прекратить, говорил Лёня. Интересно, что он имел в виду? Если немного пофантазировать, они, к примеру, хотят прекратить преследование симпатичной особы по имени Елена, которая таковым преследованиям подверглась со стороны ребят одного авторитетного товарища по кличке Баклан. Этот самый товарищ может состоять в дружеских отношениях с ещё одним авторитетным товарищем по кличке Мухач. хотя очень возможно, что они любят друг друга как кошка с собакой. В первом случае прекратить будет не трудно, во втором крайне затруднительно. Хотя, может, зря я голову ломаю, и Лёнина фраза ко мне никакого отношения не имеет. Лифт замер. Хлопнули двери, и всё стихло. А я поставила чашку на стол и сказала Артёму: "Спасибо". Он почему-то опять насторожился, посмотрел с подозрением, но до двери проводил, буркнул привет и с заметным облегчением щёлкнул за мной замком. А я оказалась под дождём. Правда, пока я распевала, чей дождь поутих, но прогулка пешком не доставила мне удовольствия. Я взглянула на часы, в ближайшем магазине купила бутылку водки и направилась на свою новую квартиру. Хозяйка Звали её Надька. Возлежала на диване в компании пьяного усатого парня, лет на 20 моложе её. Парень храпел, а трезвая Надька пялилась в телевизор и тяжело вздыхала. По второму каналу ушёл какой-то бесконечный сериал. "Красиво живут", заметила она, поудобнее устраиваясь на диване. Я поставила на стол бутылку и сказала: "У нас тоже неплохо. Картошка есть, «Жрать хочу». Картошка нашлась, и огурцы к ней тоже, а также хлеб и горчица. Мы сели за стол. Будить парня Надька не стала. И так на ногах не стоит, только добро переводить. Покосилась на бутылку и добавила. «Давай, со свиданницем!» Мы выпили и принялись закусывать. Парень храпел, я задала вопрос, кивнув на спящего. «Муж?» «Какой к черту муж?» «Сосед. Ходит. Только что с него взять? Что ни день, то пьян да без памятства. Это тебе не кино. Ох, свихнешься от такой жизни. Участковый вас часто навещает?» «Не боись», — отмахнулась Надька. «Нашему участковому все до лампочки. Пьянь подзаборная, вот он кто. С утра зенки зальет и спит где-нибудь, чтоб начальство не застукало». Я его жену хорошо знаю. Любка, соседка, учились вместе. Говорит: "Убила бы". Да ведь разве ж толк от этого будет? От убийства, удивилась я. Нет, от разговоров. За правду. Кому ж своего мужика убивать охота? Хотя есть такие, что и допекут. В общем, живи, не дёргайся, и соседи слова не скажут. Тут у всех Кто-нибудь да притулился. Вон, напротив, восемь человек живут. Граждане кавказской национальности. Чем здесь заняты, одному богу ведомо. И никому до них дела нет. Да, веселая у вас улица, кивнула я. Через некоторое время бутылка опустела, и я отправилась спать. Комната моя была узкой и темной. Метров девять, не больше. Крохотное окно с куцей-занавеской. Правда, постель чистая. Я легла, блаженно вытянув ноги и прикрыв глаза. От тепла и водки меня разморило, и через несколько минут я уже спала. Пробуждение было не столь приятным. Под окном нищадно материлась Натька. Я выглянула, покачала головой и пошла умываться. Как выяснилось, скандалила Натька с соседкой, чья курица пробралась в Натькин полисадник. За что и была схвачена моей хозяйкой и переброшена через забор на свою законную территорию. Пока бабы орали, а куры куда хтели, я доела вчерашнюю картошку и тихо удалилась через заднюю калитку, направив свои стопы в гостиницу. Идти туда не очень хотелось. Но чтобы план мой сработал, точнее не план вовсе, а его слабое подобие, надо было заставить разных людей побольше двигаться. Так что хочешь не хочешь, а есть такое слово надо. Возле гостиницы я была около 10, обежала её по кругу и устремилась к облюбованной мною вчера двери. Тут меня ждал сюрприз. Дверь была заперта. Ну надо же, обиделась я и устроилась на скамейке неподалёку от входа. попасть в белые рученки к суровым ребяткам я не планировала. И поэтому соблюдала осторожность. На скамейке провела не меньше часа, но ничего подозрительного углядеть так и не смогла. Хотя заинтересованные лица могли укрыться в глубине холла или дежирить на этаже, где находился мой номер. Что ж, с грустью подумала я, придётся идти. Надеюсь, толсты не оплошает и с меня не успеют содрать всю шкуру. И я пошла. Надо признать, шла довольно нагло. Чего-то насвистывала и пыталась улыбаться. То есть демонстрировала безмятежность, хорошее настроение и счастливое примирение со всем миром. Администраторши на этаже отсутствовала, что с моей точки зрения было весьма кстати. Площадка перед лифтом и коридор пустынны. Вдали у запасного выхода тоже никто не маячил. Я шла по длинному, ядовито-красному ковру, подбрасывая ключ и размышляя Ни одного врага. Выходит, Баклан с Мухачем подружились. А может, у моих знакомых из ресторана нашлись дела поважнее, чем меня караулить, дабы свершить надо мною праведную месть? Я открыла дверь и закрывать её не стала. Для начала решив проверить, не ждут ли меня в номере. Прошла узким коридором, заглянула в комнату, ни души. Очень мило, кивнула я. Заперла дверь и только тогда заметила, что включён телевизор. То есть ни изображения, ни звука не было, так как на кнопочку нажать не поленились, а вот из розетки провод не выдернули. Так. Были гости, сказала я вслух, абсолютно точно помня, что телевизор не был включён в сеть. Не люблю я телевизор Да и не до того мне. Интересно, кто меня посетил? Почесала я за ухом и даже вздохнула. Хоть бы записку оставили. А не оставили кое-что занятнее записки. Я перегнулась вперёд, желая выдернуть провод из розетки, и заметила кровь. Совсем немного, на самом углу тумбочки. Присела, потрогала это место рукой, А потом суматошно принялась кружить по комнате. Завернула дорожку, встала на четвереньки и ещё в нескольких местах смогла обнаружить крохотные подсохшие пятнышки. О чёрт, вскрикнула я, потом употребила слова покруче и бросилась в ванную, ощутив, как холодеет спина в дурном предчувствии. Труп лежал в ванне. Крови почти не было. Так, несколько капель. И выглядел парень совсем не страшно, скорее нелепо. Лежит человек в ванне полностью одетый, а сверху из плохо завёрнутого крана на плечо ему тонкой струйкой падает вода. "Ну надо же!" взвыла я и подошла ближе. Лежал он на правом боку. Плечи парня были приподняты, а голова вывернута. Правый висок выглядел крайне неприятно. Конечно, я не патолога-анатом и даже не следователь со стажем, но, скорее всего, именно этим виском парень налетел на острый угол тумбочки. С летальным исходом, как говорится. Я присела на край ванны и потерла лицо ладонью. «Ну, надо же», — повторила я обиженно, — «скажи на милость, что мне с тобой делать?» Конечно, парень не ответил, потому что был мертв, и, наверное, еще с вечера. Тот самый здоровячок из команды толстяка. Мне так и не довелось узнать его имени. «Кто ж мне оставил такой подарок?» — с тоской подумала я. В этот момент в дверь постучали, громко и весьма настойчиво. Я замерла, прислушиваясь. Стук прекратился, но удаляющихся шагов я не слышала. Должно быть, желающий попасть в мой номер всё ещё стоял под дверью. А в скважине торчит ключ. Если человек не дурак, заглянул и понял: хозяева на месте, но открывать не желают. Надеюсь, это не администратор гостиницы и не милиция? А если всё-таки милиция? Кто-то очень остроумный мог подготовить мне сюрприз, дождаться, когда я вернусь в номер, и вызвать милицию. Ненавижу сюрпризы. Толстику Лёне надо срочно вытаскивать меня из дерьма. Пока я сидела в ванной... Человеку под дверью надоело ждать, и он ушёл. По крайней мере, звук шагов указывал на это. Хотя он мог вернуться, и не один. Надо смыватываться, решила я и торопливо собрала свои вещи.